Глава одиннадцатая. Жизнь в ритме наиздох. Валера тихо наслаждался. Даже падение на чужом крыльце его уже не беспокоило. Голова больше не болела и не кружилась. Зато воспоминания о том визите окрасили его отпуск чем-то новым, а таким приятным. Хорошая девочка, невольно вспоминал Валера. Надо же, собаку полезла спасать, вытянула, добрая и смелая. Но ну и красавица редкая, конечно. Правда, по-моему, ей от этого одни проблемы. Он вспомнил про пьяного Макса и поморщился. Отпуск его неожиданно порадовал. Раньше-то он старался особенно не отвлекаться от учебы и работы. Во-первых, постоянно стоял вопрос о банальном зарабатывании хоть каких-то денег и выживании в студенческом мире. А потом о том, чтобы утвердиться на работе, доказать, что он тоже чего-то стоит. Нет, с Оксаной он съездил к морю, но ему не понравилось. Ей постоянно хотелось куда-то в толпу, повеселиться и как можно более шумно. Она была недовольна тем, что Валера неохотно шел на фуршеты и вечеринки. «Что ты как старый дед? Тебе чего, денег жалко?» Презрительно морщилась она. Нет, денег жалко не было. Только отдыхать в формате, который нравился Оксане, ему было как-то неинтересно. Скучно. Вот с аквалангом ему плавать понравилось. На рыбалку ездил, на море ходил каждое утро, пока еще спали все на отдыхавшиеся накануне. Вообще море нравилось. Слушать его, наблюдать за ним. Просто на берегу посидеть. «Пенсионер какой-то, а не молодой мужик?» — фыркала яркая красавица Оксана. «Ты понимаешь, что с такой, как я, так себя вести нельзя?» «И чего я тогда сразу не понял, что мы попросту не выживем вместе?» «Еще несколько месяцев, думал», — пожимал сейчас плечами Валера. «Туго дум я, видимо». Когда у человека появляется время подумать, многие события в жизни становятся понятными и очевидными. Так получилось и у Валерия. Ну хорошо. Квартира, благодаря маме и деду с бабулей, у меня появилась. Да, ипотеку, конечно, платить надо. Куда от нее деться? Но первоначальный взнос получился приличным. Так что платежи вполне-вполне терпимые. Меньше, чем я бы за аренду платил. У мамы денег больше брать не буду. Да, квартиру она по-прежнему сдает, но вот и пусть себе деньги оставит. Первый раз в жизни у нее появилась возможность жить так, как ей хочется. Почему бы не позволить себе нормально пожить? По всему выходило, что теперь не только мама, но и он сам может пожить нормально. Вопрос только в том, как именно ему нормально. Не выживательно, не в режиме работы на издох, а нормально. Дожил, бежал-бежал, добежал, а дальше-то что и не знаю. Перед глазами крутилось, как он опять куда-то едет, чтобы успеть на очередную подработку. Как ночью спит по три часа, иначе не успеть. Как выходят на выходных и в праздники, заменяя всех, кого только можно. От этого всего появлялось ощущение, что он несется в каком-то бесконечном потоке событий, пролетающих мимо людей, сделанных дел, все это такое смазанное, нечеткое, и все мимо, мимо. Разве что ипотеку скорее закрыть. Ну, набрать еще подработок. Высказанная вслух мысль как-то недовольно зависла над Валерой покружилась над ним как перевозбужденная жаркой погодой оса, которая цапнуть может, мало не покажется. Не, вот чую, что надо немного притормозить, пожить пока в менее галопирующем ритме, рассудил Валера. Опять же, глупо выкупить квартиру досрочно исключительно для того, чтобы в ней с комфортом скопытиться. Ладно, решено. Работаю стабильно, спокойно, без судорожных рывков. Решить было не так и трудно. Труднее притормозить себя, разогнавшегося на пути к хроническому трудоголизму. «Мам, чего надо сделать?» — подрывался он. «Валерочка, да только полить. Сейчас время-то такое, особенно ничего не требуется». «А почему у тебя на грядках трава рязаная насыпана?» — недоумевал Валерий. «Мульчирую», — непонятно откликнулась Ася, а потом, увидев непонимание на лице сына, объяснила, что засыпает скошенной травой грядки. «Так и поливать меньше нужно. И полоть. А потом земля не так беднеет. Мы же обычно все выпалываем, урожай снимаем, земля обеднела, надо удобрять, да побольше. А в природе как? Травы выросли, отцвели, семена сбросили и легли обратно в землю, обогатили ее». Вот и придуман метод менее трудозатратного огородничества. Я даже косилку купила такую, чтобы она одновременно траву резала, превращала в мульчу. Ася невесело улыбнулась на изумление сына. На самом-то деле это я из-за раздражения начала делать. Сергей требовал абсолютной чистоты на грядках, поэтому, как только мы на дачу приезжали, я бежала полоть, и чтобы ни травинки лишней не было. А как развелись, решила, что больше упахиваться впустую не стану. Тем более, если есть возможность этого не делать. Так что теперь мне гораздо приятнее и легче с огородом обходиться. Появилось время и отдыхать, и в лес погулять, и просто в гамаке с книгой полежать. Валера только зубы стиснул покрепче. Он прекрасно помнил отцовские наговоучения и требования. Я бы на твоем месте после развода вообще перестал бы полоти сожжать. Он передернул плечами. Да мне самой нравится. Только вот так, разумно и без лишней суеты. Ася начесывала белый пушистый бачок арки а потом прислушалась. О, к нам гости идут. Какие гости? Валера изо всех сил постарался сдержать недовольные нотки в голосе. Да, гостей не хотелось. «Вообще никого чужого видеть не хочется». Но отцовских интонаций он боялся несоизмеримо больше любого, даже самого неприятного гостя, и подсознательно все время себя контролировал, боясь выпустить наружу то самоуверенное и брюзгливое нечто, которое скрывалось в его натуре. «А вот увидишь! Тебе понравится!» — загадочно пообещала Ася, открывая калитку перед... На участок вылетела птица-тройка из трех собак. Двое неслись в авангарде, весело распахнув пасти, вывесив языки и виляя коротковатыми плотными хвостами. Еще один мчался за ними, издавая забавные, нетипичные для пса звуки. В прошлом году Валера тоже приезжал к маме, но ненадолго. И хотя рассказы про бультерьеров слышал, но лично с ними не встречался. И еще столько бы не встречался, успел он подумать. Первым побуждением было схватить Арьку и поднять повыше, а то и просто закинуть ее в дом, крепко закрыв дверь перед страшенными зубастыми мордами. А сама Арька, маленький белый путеводный клубок, рванула к страшным животинам, весело подпрыгивая, что-то радостно вереща и забавно виляя хвостом. Ну, надо же. Протянул Валера, глядя, как здоровенные псы в ответ тоже виляют. Припадают на передние лапы, делают вид, что пугаются аркиных напрыгов, смешно уворачиваясь от нее. Ошибки быть не могло. Они отлично друг друга знали и прекрасно дружили. Но «Ну, ничего ж себе!» – протянул Валера. «А третий буль где?» «Клубнику ищет», – рассмеялась мама. «Вон, видишь?» «Клубнику? Бультерьер?» – изумился Валера, переводя взгляд в указанном мамой направлении. Он уставился на нечто довольное, похрюкивающее и с этого ракурса, похоже на «Погоди, да это же свин?» Мини-пик-фунтик. В нежно-поросячьем возрасте он решил, что вовсе даже собака и даже бультерьер, поэтому повторяет все за кроком и делом. Ну, плюс его свинские заморочки. Обожает ягоды и лисички. Охотится за перезревшими огурцами, не пропускает ни одной приличной или неприличной лужи. Впрочем, крокодил по вопросу про меры голубин с ним абсолютно солидарны. Хотя наша Арька тоже. «Она в луже лезет», — изумился Валера. «Лезет. Да она там с головой ныряет», — рассмеялась Ася. Обследовавший клубнику Фунтик присоединился к возне бультерьеров и маленькой псинки, внеся в игру яркое звуковое оформление и еще больше веселья. С ума сойти можно. Валера, наблюдая за играми этой четверки, первый раз за очень приличное время смеялся от души. Ну и компания. Это усеченный вариант местного приличного общества, просветила его мама. На самом деле вечером, когда весь коллектив выходит погулять, за домом Нины прямо собака-столпотворение приключается. Такая возня, беготня, прыжки друг через друга, а Арька еще и на фунтике приладилась кататься. Прыгает на спину и ездит. Погоди, Нина? Мне про нее Вера упоминала, это дочка твоей клиентки Надежды. Говорила, что Нина очень приятная и мастер-кожевник. Ну да. «Все так и есть. Мастер отличный. Она мне в подарок на день рождения сумку подарила». «Так коллеги-дамы чуть не растерзали, где я такой эксклюзив взяла. Знаешь...» Ася задумчиво улыбнулась. Тут подобрались очень приятные и подходящие соседи. «Подходящие к чему?» – осторожно уточнил Валера. «К жизни». К спокойной жизни в которой есть место не только собственным интересам но и чему то еще важному вот я весной подпростыла не фырчи возмущенно ты в командировке был зачем мне тебя было понапрасну беспокоить тем более что стоило только об этом узнать людмиле эта соседка напротив она тут же примчалась на помощь да чем она могла помочь врач нужен а не соседка пробубнил сердитый валера И тут же внутренне зашипел на себя, заслышав какой-то оттенок отцовской интонации. А она и есть врач, военный хирург и отменный между нами. Улыбнулась сыну Ася. И массажист по совместительству. Да и просто замечательная. Знаешь, из таких, из теплых людей. Ну что ты так удивляешься? Бывают люди, около которых просто побыть хорошо. Вроде как ничего особого и не делают а к ним невольно тянешься, потому что рядом радостно. Так вот, примчалась она с миской клюквы, с яйцами, со свежим хлебом, молоком и маслом. Поняла, что я до магазина со своей простудой и температурой не ходок. Тут же завтрак мне приготовила и морса сделала. И легкие послушала. Сказала, что и как сделать. А яйцо в смятку сварить не забыла. Короче, когда она ушла, я едва вспомнила, что у меня утром было состояние лежания пластом. Так это только Люда утром, а потом и ее невестка Нина примчалась, и Лиза, соседка за ними, хозяйка булик. Еды мне нанесли на неделю, как я не отнекивалась. Тут как-то не страшно. Даже если что, не бросят. Помогут, вытащат, прикроют а то и нарычат на любого, кто попытается козни строить. Убежище тут, понимаешь? Мама задумчиво крутила в пальцах блестящую чайную ложечку. Перед домом, набегавшись, валялось лежбище булек натуральных и свинобульской натуры, а по ним скакала Арька. «Если бы мне кто-то другой все это рассказывал, я бы решил, что это преувеличение», задумчиво произнес Валера. «Нет, не преувеличение, тут так и есть, да ты сам увидишь». И он увидел. Увидел здоровенного мохнатого пса, который с превеликим достоинством сопровожал приятную молодую женщину, чем-то отдаленно напоминающую Наталью Варлей, как потом выяснилось, ту самую Нину. Увидел сосредоточенную компанию подростков в окружении двух собак и одной черной, как уголь, небольшой кошки, возлежащие на плечах у девочки. Причем было очевидно, что это не те подростки, при встрече с которыми надо искать пятый угол в круглой комнате. Видно же, как они классно общаются со своими собаками и кошкой. Он долго протирал глаза, узрев упитанного и солидного полосатого кота, который с тяжким вздохом и видом сильно замученного жизнью существа целеустремленно сопровождал нечто на куриных лапах, больше всего похожее на большущий оранжевый помпон. «Валера, держи себя в руках!» – рассмеялась мама. «Это курица – пуховка, порода такая, китайские шелковые. А кота зовут Полосатость, и, несмотря на его утомленно-скучающий вид, он курицу ответственно опекает. На нее тут напасть пытались». Забежала чужая собака, ну и ринулась на Манюню. Так визгу было. Полосатость, сам видишь, кот серьезный. Пришелицу побил, прогнал и преследовал аж до ворот. Ася махнула рукой направо. Мне тамошние соседи рассказывали. Именно полосатость и стал напоминанием о другом воинственном коте. Шарике. Интересно, а Вере понравилась бы эта картина? Валера машинально пофотографировал забавную парочку таких непохожих разновидовых друзей и тут только вспомнил, что ему отправить-то фото некуда. Номер веренного телефона он не знает. «Да и ладно, что мне до нее? Красивая девушка, вечная головная боль». Он невольно припомнил оставшуюся в Питере Оксану. «И вообще, у меня отпуск. Я отдыхаю и жизни радуюсь». Ох, ёлки-палки, а этот котяра что такое тащит? Ничего себе, какую рыбищу отхватил! Интересно, откуда? Зрелище здоровенного черного кота, целеустремленно транспортирующего куда-то приличных размеров рыбу. Валера тоже запечатлел на фото. Правда, уже без сожаления о том, что Вера этого не увидит. Хозяина рыбы, внезапно обнаружившего пропажу части улова и бросившегося в погоню, он фоткать уже не стал. И так у человека день суетливый. Стоит ли под горячую руку попадаться? Кот нырнул в заросли у соседского забора и канул там. Рыбак топтался около и ругался на вредных вороватых тварей. И тут послышался голос. — Гнусь, откуда ты подлещика приволок? Нина отобрала у кота добычу и вышла на улицу разыскивать пострадавшего. Валера уже был готов идти на помощь. Очень уж сердился мужик а потом с крайним изумлением смотрел, как происходит общение в этом странном месте. Вместо скандала и вопли рыбак, приглашенный смущенный Ниной во двор, вышел из калитки с улыбкой и свертком, от которого потрясающе пахло выпечкой. Подлещик, покусанный котом со странной кличкой Гнусь, видимо, остался у Нины, но рыбак явно не чувствовал себя обделенным. «Вы скажите, если вам или котику рыбки захочется. Я скоро на водохранилище поеду», — вещал довольный жизнью мужчина, нежно прижимая к себе еще теплый яблочный пирог. «Вот чудаки какие!» — хмыкнул Валера. Чем дальше, тем больше ему нравилось в этом необычном месте.